Глава девятнадцатая. Серый. Серый! Серый! Виссарион бежал со стороны поселка, с самого края поля. После ухода Джека Серого и Эри привлекали почему-то в основном к огородным работам. Сегодня Эри полола бурак, кормовую свеклу, а Серый, вооружившись тяпкой, окучивал картошку. Огород ненавидел с детства, но терпел. Понимал, что штука полезная. Серый выпрямился. Колыхнулась в сердце надежда. Джек вернулся. Едва не кинулся навстречу Виссариону. Удержала мысль. Если бы так и было, парень уже бы орал бы об этом на все поле. Из-за ухода Джека расстроился не меньше, чем они, сэри. Подождал, пока Виссарион подбежит ближе. Небрежно бросил. «Ну, чего орешь?» «Там это...» Виссарион, остановившись у начала картофельных грядок, тяжело дышал. «Алексей вчера ходил лен смотреть...» «А там соседи тоже ходят». «Соседи?» — удивился Серый. «Ну да, с джубги. И говорят, что лен, который на поле, теперь еще ихний, раз они тоже сеяли». «Их!» — машинально поправил Серый. «И чего? Где мы, а где поле? Так они сюда пришли». «Сюда?» — встрепенулся Серый. «Ну, у ворот стоят. И наши все там. И не пойми, что теперь дальше». «Серый, подумав, перехватил тяпку поудобнее». Он, в отличие от Виссариона, догадывался, что может произойти дальше. Пистолет у него всегда при себе, но и тяпка лишней не будет. В умелых руках, как говаривал Джек, и хуй балалайка, побежал к краю поля. «Что случилось?» С другого конца огорода неслась Эри. «Ничего», — бросил Серый. «Скоро вернусь. Не ходи за мной!» Он выбежал на главную и единственную улицу поселка, широкую, посыпанную гравием, с масляными фонарями по обеим сторонам. Дорога вела к центральной площади. Там, на постаменте, заботливо укрытый от непогоды стеклянным колпаком, стоял портрет матери доброты. На площади пели псалмы, раздавали наряды на работы, карали и миловали. В общем, все серьезные деяния производились там. Однажды Виссарион, пуча глаза и раздуваясь от важности происходящего, увел серва за пределы поселка, в ущелье, куда несла вода быстрая горная речка. Там, если Серый правильно понял, было организовано что-то вроде свалки. Жители вывозили мусор, который не получалось сжечь. «Смотри!» – торжественно вытянув руку вперед, – сказал Виссарион. С такой интонацией разговаривали малые сестры Серова, собираясь поведать брату нечто серьезное и тайное. Показывали дом, который построили для кукол, например, или что-то не менее значимое. Виссарион указывал пальцем на гипсовую статую. Она лежала на боку, в самом основании пирамиды из осколков кирпича, стекла и прочей дряни. Полузасыпанная мусором, фигура все же угадывалась. Серый подошел ближе. Сначала не понял, что его смущает, потом сообразил. Статуя изображала невзрослого человека, пацана. В коротких штанах, головном уборе в виде прямоугольника, Серый знал, что такие носили солдаты в старину, еще во времена Второй мировой войны, и с шейным платком, завязанным спереди большим узлом. В руке пацан держал не трубу, нет, труба здоровая, и не саксофон, тот изогнутый, но тоже явно музыкальный инструмент. Валторну? Кларнет? Черт его знает. Серый в этом не разбирался. «Ну?» — бросил он. «Ну, памятник. И че?» Говорят, что раньше вместо матери доброты этот парень стоял. С придыханием сообщил Виссарион. На постаменте. И... Не понимал серый. Ну, стоял. Он подошел ближе, присел на корточки Гипс, издалека выглядевший белоснежным, вблизи оказался грязным, с подтеками, порченным дождями и ветром. Но с правой локоть и часть выдвинутой вперед ноги у пацана откололись. Белая краска, которой когда-то была покрыта статуя, потрескалась и облупилась. «Мне отец рассказывал, в наших краях такие тоже попадались. Их когда-то много где ставили, в пригородах обычно. Вроде обозначали места, где дети отдыхали. Ну, совсем давно, когда еще советская власть была». Серый потер лоб. Не хотелось сознаваться, что в истории последнего столетия путается. Что-то он читал в книгах, о чем-то рассказывали отец и Даша, Но, как по мере взросления начал подозревать Серый, взрослые сами в этом плавали. Большевики, меньшевики, коммунисты, демократы, новые русские, либералы. Сложно у них там все было. «Дети отдыхали?» — обескураженно пробормотал Виссарион. «Вот здесь, где теперь наш поселок, отдыхали, и все? Ну да. А чего еще-то?» Ариадна говорила. Виссарион запнулся. «Ну, когда мы маленькие были» когда она эту скульптуру...» Слово он выговорил старательно, с благоговением. «Нашла, что раз целый памятник стоял, то значит, до того, как все случилось, дети всем управляли. И взрослые их слушались. И все было по-ихнему. Ты знаешь, как эта штука называется?» Вдруг встрепенулся он. Ткнул пальцем в трубу в руке пацана. «Нет», — признался Серый. «А я знаю. Горн. Это тебе не просто игрушка какая-то» с такой штуки трубили, когда хотели предупредить об опасности. Ну и что? Ну и понятно же. Значит, дети лучше взрослых все знали. Откуда опасность там? Ариадна так говорила. Серый фыркнул. Дура твоя, Ариадна, и ты дурак. Идем. Поднялся. Почему? Виссарион не шелохнулся. Серому он поверил, но сдержать разочарование не сумел. Рослый и крепкий парень, в свои четырнадцать габаритами уже заметно перегнавшую семнадцатилетнюю Эри, Серому он иной раз казался абсолютным детем. Раздражало это до жути. Серый едва сдерживался, чтобы не рявкать. Дома в цепи такой наивностью даже пятилетки похвастаться не могли. «Почему это я дурак? Потому что взрослые не просто так повзрослели!» Серый понял вдруг, что только что сам впервые почувствовал себя взрослым. Не тем, кем хотел казаться себе, друзьям и девчонкам, которым подкатывал. Настоящим взрослым. Человеком, у которого есть голова на плечах. В отличие от тех, кто окружает его здесь. «Человека взрослеют не годы», — задумчиво повторил Серый то, что когда-то слышал от отца. «Его взрослеют обстоятельства. Взрослеют или убивают. Тут уж у кого как». Сейчас Серый, мимо центральной площади, нёсся к воротам посёлка. Он понятия не имел, что там собирается делать, но от чего-то был уверен, что поступает правильно. Про Эри откуда-то знал, что бежит следом, как и Вессёрён. Тот за ними всю дорогу ходил по пятам. Куда Серый, с Эри, туда и это чучело. ладно, хрен с ними обоими. Может, так оно действительно лучше. От Вессёрёна один чёрт не отвязаться, а Эри пусть на глазах будет. Ворота — это была условность. Забор вокруг поселка не ставили. Шаман подчеркивал свою открытость миру всеми доступными способами. Живая изгородь в том месте, где заканчивалась ведущая к поселку Кипарисовая аллея, расступалась, образуя широкий въезд. По краям от него были вкопанные деревянные столбы, а к ним прикреплены невысокие по плечо, сколоченные из деревянных реек створки. Закрывали их обычно на день. Ночью ворота стояли распахнутыми настежь. Возбужденные голоса Серый услышал издали и разглядел, что толпа у ворот скопилась уже изрядная. «Лен будет наш!» — громко, возбужденно доказывал незнакомый мужской голос. «И ничего ты нам не сделаешь! У вас и так добра полно!» Серый протолкался сквозь толпу ближе к воротам. Соседей было трое. Верховодил невысокий жилистый мужик, ровесник Георгия. Георгий тоже присутствовал. После ухода шамана ему пришлось, наравне с Марией, примерить на себя роль правителя. К такому прилежного родителя матери доброты жизнь не готовила. Серому его подчас даже жалко становилось. Георгий, как и все в поселке, привык подчиняться шаману. Мозгами ворочил туго, любое нестандартное происшествие надолго выбивало из колеи. Сейчас Георгий поминутно оглядывался на стоящую за спиной толпу, словно в ожидании подсказок которых, разумеется, никто не подавал. Люди, собравшиеся у ворот, выглядели еще более растерянными, чем он. Серый злорадно подумал, что находись тут Джек, переговоры завершились бы не начавшись, и Георгий не мог этого не понимать. Пробившись ближе к воротам, встал неподалеку от него. Сосед-вожак на появление Серого внимания не обратил. Был увлечен собственной страстной речью. «У вас и так всего полно!» Все более распаляясь, продолжал говорить он – сады, поля, эван какие, огород, теплицы, стада пасутся. Так еще и лен вам отдать? Нет уж. Коли станки у нас, значит и лен наш будет. И нечего больше на наше поле соваться». «Это не по доброте», — насупленно и упрямо проговорил Георгий. Серый подумал, что повторяет эту мантру, должно быть, не в первый раз. «Мать-заступница». «Да где она, твоя мать?» — фыркнул сосед. «Шамана нету, и она со своими чудесами сразу куда-то делась». «Не смей так говорить о матери!» — повысил голос Георгий. «А то что будет?» — сосед прищурился, упер руки в бока. «Без шамана-то, а?» Серый подумал, что в голове чужака причинно-следственные связи определенно работают получше, чем у Георгия. Тот покраснел от умственного напряжения, как вареный рак, но достойный ответ не изобрел. «А можно узнать, что происходит?» — решил сжалиться над Георгием Серый — Суть претензий он уже понял, но соседа необходимо было сбить с воинственного настроя. «А ты кто такой?» Сосед повернулся к нему. «Сергей!» Серый шагнул вперед, перекинул тяпку в левую руку, правую протянул мужику. «С севера, что ли?» Цепко окидывая его взглядом, прищурился тот. «Пришлый? Это про тебя байки по округе ходят?» Серый неопределенно пожал плечами. «Мне-то откуда знать? По округе лазить некогда». Да и кем бы ни был, здесь ненадолго. Дождусь своих, да уйду. Тебя как звать? Павел. А меня Сергей, повторил Серый. Будем знакомы. Решительно ухватил ладонь мужика и потряс. А терки у вас о чем? Увидел недуменный взгляд, спохватился и пояснил. Я спрашиваю, что за тема такая с ольном, что столько народу сбежалось? Мы весной посеяли лен, хмуро сказал Георгий. Как всегда, как каждый год. А теперь Павел говорит, что урожай они заберут себе. «Вы сеяли?» — возмутился Павел. «Семена привезли, доглядели да как мы на поле надрываемся. Это сеяли? Пахали мы, засевали мы, убирать будем мы. А потом сушить, чесать, нити разматывать, полотно ткать. А ты приедешь да заберешь? Нет уж». «Так было всегда», — повысил голос Георгий. «Так распорядилась мать доброты. А я ейные распоряжения отменил», — ухмыльнулся Павел. «И попробуй сделай мне что-нибудь!» Он подбоченился и задорно, нахально смотрел на Георгия. Серый решил, что нужный момент настал. Шагнул к Павлу и резким ударом тяпки под колени уронил его на землю. «Стоять!» — рявкнул, развернувшись на сопровождающих. Угрожающе взмахнул тяпкой. Хотя соседи даже не пытались дергаться. Видимо, слишком удивились. Скорчившийся от боли Павел попытался подняться — Серый со свистом рубанул тяпкой воздух в сантиметре от его лица и демонстративно расстегнул кобуру пистолета. «Просил, чтобы сделали», — спросил у отпрянувшего Павла. «Ну вот, кушай, не обляпайся». И быстро, уверенно заговорил дальше, пока непривычный к такому ведению переговоров сосед не очухался. «Все было так, как он рассказывает?» — повернулся Георгию. «Пахали и сеяли. Они...» Георгий, лицо которого расплылось было в довольной улыбке, поджал губы. «Так мы жили всегда», — упрямо повторил он. «Шаман с благословением матери доброты привозил семена». «Ясное дело», — буркнул Павел. На пистолет и тяпку он поглядывал с опаской. Подняться больше не решался. «Сами-то где бы мы их взяли? Кто бы нас к тем семенам подпустил-то?» «Понятно», — кивнул Серый. «Шаман привозил семена и руководил работами. Так? Ну?» А дальше? Дальше известно. Лен вызревал, мы его убирали, сушили, чесали. Станки ткацкие опять же у нас в поселке стоят. А шаман только приглядывал. Приезжал потом, да ткань готовую забирал. — Ты говоришь неправду, — вскинулся Георгий. — Вместо ткани шаман привозил вам то, чем богаты другие поселки. Он поступал так, как учила мать доброты. Без ее учения вы никогда бы не наладили производство. — Может, и не наладили бы, — упрямо проворчал Павел. Да только то когда было? Сколько лет прошло? Давно уж сами все умеем. И кабы в других поселках ткани меняли сами, куда богаче жили бы? И меняли бы на то, что нам нужно, а не хватали бы без разбору, что шаман привезет. Шаман слушал мать доброты. Ее мудрость безгранична, и только ей ведомо, в чем вы на самом деле нуждаетесь. Вот заладил, сплюнул Павел. Ей, может, и ведомо, только ведун пропал. И дальше, я так мыслю, самим соображать надо, как жить. «А вот это верно!» — Серый согласно кивнул. Протянул Павлу руку. «Да вставай уже! Не будешь боковать, так и я не трону!» Павел, недоверчиво глядя на него, поднялся. Проворчал. от чего налетел тогда? А чтоб ты понял, что тут и без шамана на тебя управа найдется!» Ухмыльнулся Серый. «И чтоб за базаром следил. В гости пришел все-таки. Пока мы живем тут, это и наш дом тоже. И вести себя в нем надо прилично. Нечего на хозяев хлебало разевать. Ясно?» Павел насупленно промолчал. «А про лен?» — продолжил Серый. «Я считаю, все верно, ты говоришь. Вы сеяли, ухаживали, обрабатывать будете. Значит, и ткани ваши». «Во!» — вскинулся Павел. «Пришлый и то понимает». Толпа за спиной Серого недовольно загудела. «Что не так?» — резко обернулся он. «Привезут вам по осени ткани, обменяют на овес да кукурузу. Чем плохо? Неужто без шамана договориться не сумеете, сколько взять и сколько отдать?» «Сумеем?» – подала вдруг голос Мария. «Это будет справедливо?» Георгий зыркнул на женщину, как на предательницу. «Нам не нужно ни с кем ни о чем договариваться. Шаман вернется, снова понесет людям мудрость матери доброты, и все будет как раньше. Посмотрим», – набычился Павел. «Верно», – торопливо вмешался Серый. «Вернется, посмотрите. А пока не вернулся, можно и своей головой подумать». Она аж все-таки не только для того, чтобы панамку носить. Так ведь?» Подмигнул Павлу. Тот машинально поправил головной убор. Здесь, на юге, мужчины действительно носили что-то вроде панам. Матерчатые шляпы с полями. И вдруг усмехнулся. «Ох и ушлый ты, парень! У вас на севере все такие?» «Через одного!» Подмигнул Серый. «Отец мой, к примеру, жуть до чего серьезный. Он, кстати, раньше тут жил. Не встречал?» Павел покачал головой. «Не доводилось!» «Да раньше мы с поселка не больно и вылезали. Слыхали краем уха, что шаман-северян приютил. Но...» «Стой!» Он вдруг нахмурился. «Как ты сказал?» «Отец?» «Ну да». Серый не сразу сообразил, чему Павел так удивляется. «Небесный?» «Уточнил тот. Воспитывал тебя?» «Ну...» «И воспитывал тоже, понятное дело. Но в лунном кругу меня не находили, если ты об этом. У нас по старинке все. Детей и женщины рожают». Павел переглянулся со своими. Толпа за спиной у Серого снова загудела. «Вот!» — торжествующе объявил Георгий. «Шаман говорил об этом. Они погрязли во грехе. На севере царствуют злоба, ненависть и разврат. Ты видишь, у него оружие!» Он брезгливо ткнул пальцем в пистолет на поясе у Серого. «Он набросился на тебя. Он рожден обычной женщиной, воспитан в злобе и гордыне. Он... Да погоди ты!» Словно от надоедливой мухи отмахнулся Павел и опять повернулся к Серому. «То есть у вас все так, как было раньше? До того, как мир перевернулся?» «Ну да. Пока вас тут материнами сказками кормили, у нас мозгами шевелили. Долго ничего не получалось. Дети не рождались почти восемнадцать лет. Я первый, кто родился. Зато после меня...» Серый улыбнулся. «Сейчас уж и со счета сбились сколько». «Правда?» — ахнул один из сопровождающих Павла. «Правда?» — подтвердила Эри. Пробилась сквозь толпу и встала рядом с Серым. «Ты гляди-ка!» — всплеснул руками все тот же сопровождающий. «И девочка еще! Да светленькая какая!» Серый развел руками. «Игрогенов!» — отбрехался умным словом. «А к нам я бы вас пригласил, чтоб своими глазами поглядели. Да разве ж вы соберетесь?» «Может, и соберемся!» Помолчав, серьезно сказал Павел. Распрощались уже совсем мирно. Соседи ушли.